Голова 69 Врачом оказался мужчина из Хемани. Он был невысоким, коренастым. Мне пришлось либо смотреть поверх него, либо в сторону, чтобы не встретиться глазами. Он представился и пригласил в кабинет. Но из-за того, что все чувства были обострены до предела, я не запомнила имени. Сопровождающий не прошел со мной, но остался за дверью чтобы потом доставить туда, откуда и забрал. Врач указал на кресло и взял визор. «Снимите куртку и оголите правое плечо». Я механически исполнила то, что он велел, и села в длинное кресло. «В вашей истории сказано, что у вас нет аллергии. Это так?» Я кивнула. «Хорошо». Пробормотал тот и внимательно осмотрел мое плечо а затем протер его влажной салфеткой с резким запахом. «Вы хорошо знаете семью Босгардов?» Осмелилась спросить я, настороженно наблюдая, как мужчина выкладывает на столик рядом с правым подлокотником какие-то инструменты. «Да, я знал еще первого мужа Норик Хилан Босгард. Очень достойный гражданин был». Деловым тоном ответил врач. «Вам повезло, дарил Лассо». Редко люди попадают в высшее сословие. Внутри похолодело. С каждым его словом ужас поднимался из глубины души и охватывал все тело. В пропасть такое везение. «Хотите увидеть свою печать?» С восхищением спросил врач, очевидно, любуясь ею на своем визоре. «Очень красивая». «Нет!» Срывающимся голосом отказалась я. С недоумением тот все же повернул ко мне визор с рисунком овальной печати, и даже сквозь слезы я сразу узнала первые перевернутые буквы «К» и «Г». Ниже взгляд уже не опустился. Я и без того помнила фамильный герб Макрона. Хилан, год Босгард, Макрон. Мать, отец, сын. Сердце оборвалось, и голова бессильно упала на спинку кресла. Сейчас я сделаю обезболивающую инъекцию. Больно не будет. И врач коснулся плеча инъектором. Я почти не ощутила легкий укол. Но плечо поболит, когда действие релаксанта закончится. Я дам немного обезболивающих капсул. Если будет сильно беспокоить, выпейте на ночь. Но только по одной капсуле в день. Он слишком сильный. Я молча взяла упаковку из нескольких капсул с прозрачной жидкостью внутри и положила в карман брюк. «Теперь ознакомьтесь с брачным соглашением и подпишите». Врач протянул визор. Я не могла разобрать ни одной буквы. Просто смотрела на бессмысленный набор слов и пыталась убедить себя, что это сон. Но взгляд сам сфокусировался на одной строке, строк, где было сказано, что... Принимая фамильную печать, невеста не имеет права отказать ее обладателю в любых требованиях по отношению к ней самой и ее действиям, кроме тех, что нарушает кодекс и законы Хамони. И ниже, владелец фамильной печати имеет право посещать свою невесту в течение любого времени до брачной церемонии, начиная с даты, следующей за днем нанесения печати. Левая века задергалась. Я приложила пальцы к глазу и потерла его. «Все нормально?» Участливо спросил врач. Я молчала. «Дарья Лассо, подпишите соглашение и приступим». Я медленно оглянулась на запертую дверь, на монолитное окно и снова на визор. Выхода не было. «Может, все еще обойдется?» Забилась в висках слепая надежда. Я коснулась визора указательным пальцем и зафиксировала свое согласие. После врач подошел справа, пристегнул меня к креслу прозрачными ремнями, а когда взял в руки нечто, напоминающее лазерное перо, я отвернулась к окну и зажмурилась. Процедура продлится около двух часов, поэтому расслабьтесь. Хотите, я включу музыку? Сжав губы, я отрицательно мотнула головой, и он приступил к работе. Я вскрикнула от ужасной боли. «Мало того, что правила вынуждали ставить печать чудовища, которого ненавижу всем сердцем, так я еще и на всю жизнь должна запомнить эту процедуру из-за дикой боли?» «Почему так больно?» Застонала я, когда терпеть стало невозможно. «Такая реакция организма — редкость. Вы, видимо, очень волнуетесь. Адреналин в крови сжигает релаксант. «Так сделайте что-нибудь!» Змолила я, возненавидев и Химани тоже. «Вы же и сантиметра не нанесли. Я не смогу выдержать такую боль два часа!» «Что ж, мне придется дать вам другое средство, посильнее. Будет кружиться голова, но не волнуйтесь, это нормально», спокойно ответил врач. «Голова не кружилась. Я просто отключилась». Я очнулась практически тогда, когда сопровождающий Хамони взял за руку, чтобы вывести из аэромобиля. На улице уже сгущались сумерки. «Что со мной?» Едва ворочая языком и не чувствуя ног, спросила я. «Ты уснула. Пришлось подождать, пока действие релаксанта не прошло». Усмехнулся Хамони. «А оно прошло?» Выбираясь наружу, проворчала я. Когда вышла на дорожку к дому и огляделась, мужчина наклонился над духом и спросил «Самостоятельно дойдешь или проводить в дом?» «А куда же делось уважительное обращение?» За последнее время сознание настолько пропиталось ненавистью к хамоне, что я больше ни минуты не хотела находиться рядом с одним из них. «Сама» — выдохнула я и, медленно передвигая ноги, пошла к крыльцу. Похоже, не только тело разваливалось от средства посильнее, но и мысли текли вяло, чувства притупились. Я вошла в дверь, и первой, кого увидела, была Лада. Она подпирала спиной колонну напротив входа и, как только увидела меня, кинулась навстречу и крепко обняла. — Где же ты была, Без тебя раздери! — задрожал ее голос у моего уха. — Не надо никого драть. Глухо выговорила я и отстранилась. Ей не нужно было спрашивать, как все прошло и что я теперь чувствую. Все сказали мои глаза. Из гостиной вышел Антон и с грустным видом помахал мне рукой. Я подняла голову и устало посмотрела на парня. «Ты опоздала на ужин». Попытался разрядить атмосферу он, но, заметив мой взгляд, медленно вернулся в гостиную. «Там все». Кивнула на гостиную Лада. «Идем!» — мертвым голосом произнесла я. «Улыбайся!» — прошептала подруга. Выдавить улыбку я не смогла, но высоко подняла голову и несколько раз моргнула, чтобы оживить взгляд. За руку с Ладой я вошла в гостиную. Все были здесь. Хворостовы и мои сидели в креслах и молчаливо пили чай. Но чашки были полны. Они лишь делали вид. Воздух в комнате можно было резать ножом. Я остановилась у порога и замедленно кивнула всем. Мама сразу поднялась и замерла на месте. В ее глазах заплестала тревога, но при всех она старалась держать себя в руках. За ней поднялись все остальные и с ожиданием посмотрели на меня. Антон взял за руки Софью и Марию и провел мимо меня. Я мельком взглянула на девочек и натянуто улыбнулась их светлым лицам. «Чья печать?» Почти беззвучно проговорила мама, и ее ладонь тревожно легла на грудь. Папа сразу взял маму за другую руку и поцеловал ладонь. Я и сама только теперь вспомнила, что на мне клеймо хамони. Совсем не чувствовала руку. Медленно припустив куртку, я открыла часть плеча. Серебристый узор был свежий, кое-где через защитный антисептический гель пленку проступила кровь, но даже сквозь нее просматривался овал и завитки буквы К, Г. — Хамони, — заключил папа. — Макронгхилангутбосгард, — выдохнула мама. — Я надеялась на это и боялась одновременно. Хворостова продолжали молчать. — Но ведь все к лучшему, правда? С дрожащей улыбкой обратилась она ко всем. Я натянула куртку обратно и перевела беспомощный взгляд на Бориса и Светлану. Не сговариваясь, они оба едва заметно кивнули, а пальцы Лады сжались вокруг моих. «Значило ли это, что меня уже не спасти? Или все еще поправимо?» «Ну вот, не все так плохо», — ободряющим тоном произнес Борис. «Я поняла. Он играет». Мама громко вздохнула и обняла папу. Мне показалось, что с облегчением. Не с тем, что все позади и волноваться не стоит, а с тем, что теперь появилась хоть какая-то определенность и притом не слишком пугающая. Конечно, им предстояло проводить меня на Гану, но то, куда я попаду, по их заблуждению, было лучшим будущим, потому что дочь автоматически занимала ступень высшего сословия. А значит, семья Лосом могла рассчитывать на защиту в определенных вопросах. «Дарья, как ты?» Отстранившись от папы, быстро приблизилась мама и заключила мое лицо в ладони. Она грустила, но уже не боялась. Мне не было ни грустно, ни страшно. Я была в ужасе, а тело продолжало ничего не чувствовать. «Ма, я пойду к себе. Врач вколол мне какой-то сильно действующий релаксант» что я ничего не чувствую, и на ногах еле стою. Тихо выговорила я, опуская глаза, чтобы она не заметила всю ту боль, что начала прорываться из сознания. «Да-да, Лада, иди с ней, я принесу тебе бульон». Вытирая мелкую слезу со своей щеки, кивнула мама. «Тебя же там не кормили?» Лада сразу потянула меня за собой. «Алана, Виктор, мы, наверное, пойдем». Волноваться нечем. Примите наше поздравление. Пусть Лада у вас останется. Услышала я голос Светланы и почему-то в этих словах увидела знак. Они идут готовить новый план, а Лада должна все разъяснить. Мы вошли в комнату, и я ощутила мощный прилив сил. Сразу заперев дверь и собрав всю волю в кулак, без лишних слов я свернула к шкафу. Дарь! — окликнула Лада. Я не отозвалась. Достала рюкзак, вывалила из него все и как робот начала складывать все необходимое из собранного Назарун багажа. Но дело в том, что я не знала, что понадобится, поэтому пихала в него все, чего касались руки. Без разбору. «Дари — дари Снова окликнула Лада. Упала на колени рядом и встряхнула за плечи. Я взглянула на нее невидящими глазами и уронила руки. Рюкзак маленький. Нужно побольше. Безжизненно выговорила я и стала подниматься. Да, Рисять, успокойся. Тебе нужно прийти в себя. Сосредоточься. Затараторила Лада, тряся меня так, будто собиралась вытряхнуть душу. Я сосредоточена. Спокойно выговорила я. Это ты сейчас паникуешь? Дари, застонала Лада и обняла меня. Ну что ты делаешь, Дари, очнись. Я закрыла глаза и опустила голову на плечо подруги. Когда та начала гладить по волосам, спине, пожимать за руки и снова обнимать, слезы брызнули из глаз. Захотела скричать, но я со всей силы сжала губы, уткнулась подруге в ключицу и завыла. Моя Дари, все будет хорошо. Мы уже знаем, что делать. Быстро зашептала на ухо подруга. Не бойся. У нас есть еще возможность тебя спасти. Все почти готово. Папа с мамой все решат. Папа уже договорился с кем-то. Тебя посадят на космический корабль. Ты скоро улетишь отсюда. Макрон тебя не найдет. От напряжения, что не могу выплеснуть свою боль криком или разнести полкомнаты... От черной дыры в груди из-за страха перед завтрашним днем разболелась голова. Космический корабль? Не челнок? Нет, целый корабль. Представляешь? Сделала страшные глаза Лады и криво улыбнулась. Ты неисправимый оптимист. Выдохнула я и обняла ее. Как бы я хотела быть такой сильной, как ты. Не знаю, смогла бы я так помочь тебе, как ты помогаешь мне. Одна со всем этим я не справилась бы. Глупости. Я помогаю тебе, потому что могу. А ты помогла мне, когда это было очень нужно. Когда? Отстранилась я, не припоминая случая, чтобы Ладе требовалась моя помощь. Когда отдала мне свою единственную куклу. С гордостью сказала Лада и вытерла мои мокрые щеки. От нелепости ее примера я рассмеялась. И смеялась до новых слез, пока не выдохлась. А потом мы просто лежали с Ладой на полу, держась за руки, и молча смотрели в окно на темнеющее небо. Позже пришла мама и принесла бульон для меня и блинчики с молоком для Лады. Она не осталась поговорить. Как бы ей того не хотелось, увидела меня в постели практически спящей и не стала беспокоить. «Спасибо, Алана!» Поблагодарила подруга и закрыла за ней дверь. Я равнодушно оглянулась на дымящийся бульон и отвернулась. «Тебе бы поесть, когда ты ела в последний раз?» «Это не важно». «Это важно!» Настойчиво произнесла Лада и повернула меня к себе. «Ты должна быть сильной, чтобы все, что мы задумали, прошло гладко. А для этого тебе надо быть в форме». А может, мне его отравить при первой же встрече? Скажу, что подавился. Бесстрастно проговорила я. Да? И кого же ждет смерть? Округлила глаза Лада, а потом обвела пальцем вокруг. Всех! Я с тяжелым вздохом закрыла глаза. Веки пекло от недавних слез и напряжения. Я устала бояться. Неужели нет простого выхода? Нет. Уверенно сообщила Лада. Но мы все равно его для тебя придумали. Да, теперь не очень простой, но эффективный. Перестань паниковать. То, что на тебе его печать – досадная случайность. Но еще ничего страшного не случилось. Раньше ее неукротимый оптимизм впечатлял и воодушевлял. Но сейчас он казался вынужденным. Из-за страха я уже не доверяла всем нашим планам. Родители стали укладываться. Последние визги сестер затихли. Мы с Ладой лежали лицом друг к другу, каждый думая о своем. Лада в конце концов задремала, а мне не удалось даже глаза закрыть. В мрачной тишине раздался сигнал коммуникатора. Лада открыла один глаз и что-то недовольно проворчала. Я нащупала устройство рукой на полке у кровати и поднесла к глазам. «Доброй ночи, моя будущая жена». От прочитанного у меня закололо в животе. Я уронила руку с коммуникатором и закрыла глаза. Лада поднялась на одном локте и тихо прочитала. «Мечтаю увидеть печать на твоем плече. Вот же гад!» Выругалась подруга. Ее сон сняло как рукой. «Завтра я смогу выбраться к тебе, хоть и занят работой». Я открыла глаза и, глотая слезы, прошептала. Я его ненавижу. Оно ужасно болит. У меня высокая температура. Я ужасно выгляжу. Даже шевелиться не хочу. Не приезжай, пока я не выздоровею. Озвучила Лада то, что быстро написала в чат вместо меня. Я подняла голову и посмотрела на то, что пришло далее. Почему? Ублюдок! Прошипела Лада и снова стала набирать слова. Не хочу, чтобы ты видел меня такой. «Как точно придумывать каждое слово, так и хочется написать. Мы знаем, кто ты и хотим, чтобы ты сдох!» Выплюнула Лада. «Это пытка для меня. Грустная мордашка. Но ну, раз уж ты просишь, я потерплю до выходного, чтобы забрать тебе нагану. Скучаю по тебе, моя Даре. Как сладко называть тебя моей!» «Меня чуть не стошнило прямо на постель!» Лада бросила коммуникатор, сбегала в ванну и принесла мокрое полотенце, а затем усадила меня спиной к изголовью. «Подыши, Дарья. Вдох, выдох. Ну, давай же!» «Он собирается забрать меня на гану. застонала я. «Зачем? Я не понимаю. Его родители сказали, что прилетят за мной только к самой церемонии. А теперь он собирается прибыть за мной?» «Никто ему не указ». «Этого не случится», — уверенно заявила Лада. «У нас изменились условия доставки тебя на Зарун, но не цель. В ближайшие часы все будет решено». «Сегодня?» И с нетерпением и со страхом округлила глаза я. «У меня пока нет информации, но думаю, что это может произойти в любой момент». «Что будет, если Макрон придет сюда и не найдет меня?» Я хотела сказать, что будет с родителями и сестрами, но не осмелилась это произнести, чтобы не притянуть неприятностей. «Если он придет, родители скажут, что ты отправилась на КНИЗ. Тебе ведь разрешили вылет на стажировку. Мы скажем твоим родителям нужную дату и время. А до этого ты будто будешь жить у нас. Ни родители ничего не поймут, а значит и не солгут. Ни Босгорт не будет знать правды». Ну а к брачной церемонии ты как будто бы вернешься. Но это же все ерунда какая-то. Он не поверит. Это легко проверить. Непримиримо покачала головой я, понимая, что принесу много неприятностей своей семье. И с этим будет порядок, — заверила Лада. Тебя внесут в список пассажиров какого-нибудь челнока, отлетающего примерно в тот день, когда Макрон явится к твоим родителям. Я буду знать об этом, он же напишет в твой чат. Об этом мы подумали с папой. Так, на всякий случай, родители скажут, что раз ты не смогла улететь сегодня на челноке научного совета, то доберешься туда самостоятельно. Ну, придумаем сложный маршрут. А потом просто скажут, что ты пропал и о тебе нет сведений. А ты-то уже будешь в полной безопасности. Все это шито белыми нитками, выразилась я на русском языке. Лада сморщила лоб, не понимая, о чем я говорю. «Давай ты не будешь думать о лишнем. Твоя задача — выполнить все наши инструкции. Обо всем остальном позаботятся другие». «Если он напишет завтра, а я не отвечу, то он разнесет здесь все и всех». Выдохнула я. «Ты напишешь!» — уверенно сказала Лада. «И будешь крайне мила с ним». «Я больше не могу писать ему!» Яростно скривилась я. «А я не говорю, что ты будешь писать. Буду писать я с твоего коммуникатора. Он тебе больше не понадобится, чтобы тебя не отследили. Ты окажешься очень далеко, пока он явится сюда. До следующих выходных еще несколько дней. И мы как раз устроим так, что в этот день ты якобы улетишь на книз. А для родителей? Где я буду пропадать все эти дни?» «Ой, да перестань ты об этом думать!» Вспыхнула Лада. Я столько вру в своей жизни, что уж как-нибудь с твоими-то родителями разберусь. Тем более я буду не одна. Мои на помощь придут. Тебе об этом вообще не надо волноваться, поняла? Я недоверчиво покачала головой, но сдалась. В голове переворачивалось все вверх дном. Может, я чего-то не понимала? В голове роились сплошные вопросы, а для чистого рассудка мне нужно было поспать. Я на минутку закрыла глаза тяжело вздохнула и, как провалилась,